Письмо 154 от госпожи де Воланж, госпожи де Розмонт. «Бюллетени извещают вас лучше, чем я, дорогой друг мой, о тяжелом состоянии нашей больной. Целиком посвятив себя заботам о ней, я отрываю от них время писать вам лишь тогда, когда случается что-либо помимо болезни». Нечто действительно произошло для меня совершенно неожиданное. Я получила письмо от господина де Вальмона, которому заблагорассудилось избрать меня своей наперсницей и даже посредницей между ним и госпожой де Турвель. Он тоже написал ей письмо, присовокупив его к адресованному мне. Одно я возвратила ему, на другое ответила. Последнее пересылаю вам и думаю. что вы, как и я сама, найдете, что я не должна была, да и не могла бы ничего сделать из того, о чем он меня просит. Но даже если бы мне и хотелось исполнить его просьбу, ваш несчастный друг не в состоянии была бы меня понять, она непрерывно в бреду. Но что скажете вы об этом отчаянии господина де Вальмона? Прежде всего, верить ли ему или он хочет всех до конца обманывать? Если на этот раз он искренен, то смело может сказать, что сам явился кузнецом своего счастья. Думаю, что мой ответ не придется ему по вкусу. Но признаюсь, все, что мне становится известно об этой злосчастной истории, все больше и больше восстанавливает меня против ее виновника». Прощайте, дорогой друг мой, возвращаюсь к своим горестным обязанностям, еще более горестным от того, что у меня так мало надежды на успех. Вы знаете о моих чувствах к вам. Париж, 5 декабря, 1700.